Конечно, теоретически рассуждая, это мог быть кто угодно. Но я и секунды не коллегвался. «Тревога!» — ору. «Воздух! Мессер справа!» «А? Чего? Где?» Остальные, похоже, придремались еще больше моего. Очень уж очумело выглядели. Но главный летчик меня понял. «Зуб даю!» Кто-то из наших его натаскивал, от того и штурвалы эти, и очки. — Перцовку! — орет он в ответ. — Перцовку, зубастиком! — Какую еще перцовку? — Под вашим носом. Бурдючок красный. К трубке, что в пасть идет, прикрутить и выдавить. Ну, говорил же на инструктаже. Быстрее! — Быстрее. Легко сказать. пока ещё этот... — Чёртов бурдюк к трубке присобачишь! — Ну! Полосочки меж тем всё ближе и ближе догоняют твари. А ведь и вправду твари! С мессерами их бы уже и последний очкарик не спутал. Три здоровенные зверюги. Размах крыла чуть поменьше, чем у крокодилов. А в остальном вылитые обезьяны. Хотя нет, думаю. Будь у мартышек такие когти с клыками, Не стали бы они с деревьев слезать И палки в лапы брать. Зачем? Когда такими вот коготочками Любому саблезубому тигру Пасть порвать — милое дело. Как соображаю и крыло нашим крокодилам. Шкуру-то не возьмет. Да и не больно надо, Все равно озимь расшибется. фш бум Это наш волшебник — обезьянам чем-то огненным запулил, вроде РСа, и попал, головная тварь загорелась, взвыла и пошла в свое последнее пике, ничуть не хуже настоящего мессера. Плохо только, что оставшихся две к примеру сотоварища следовать и не захотели. Наоборот, принялись очень ловко от последующих РСов уклоняться, при том, что арениус уже не одиночным пальну а очередью — я -у! уж не знаю чего и кто в эту перцовку намешал но когда летчик наш заорал крокодилы в ответ крыльями заработали так что любая стрекоза случись она тут лопнула бы от зависти свечой ушли вверх макаки где то внизу даже и не разглядеть толком — Вы это, не расслабляйтесь! — повернувшись, кричит летчик. — Форсаж тута кратковременный, надолго моих зубастиков не хватит. А скальные горгулии твари быстрые, а если у них самца грохнуть, так самки будут еще и злы неимоверно. — Ринюс, ты сумеешь с ними совладать? — Делай, что могу, принцесса! — — отзывается маг, — но без посоха. — Ух, барнруш! — рычит гном. — Был бы мой красавчик при мне, а не под брюхом этой плешивой зубастой утки. — Что толку сожалеть о несбыточном, друг мой? Эльфы, оказывается, даже кричать рассудительным тоном умеют. — Если бы у меня было что-то кроме ножа, Я вслух сокрушаться не стал, мысленно себя укорил в три этажа с загибом. Ну что, спрашивается, стоило хоть одну лимонку из мешка в карман куртки переложить. Это б уже не волшебниковые огненные мячики. Разлет осколков до двухсот, если верно бросок рассчитать, черта с два эти шимпанзе-крылатые у меня бувернулись. А так только ТТ. И стрелять из него на лету по летящей же цели проще этими же патрончиками просто пошвыряться. Эффект тот же. Зато пистолет потом чистить лишний раз не придется. Или, если хорошенько и то к лодке под крокодилем пузом я, пожалуй, что и дотянусь. Я уже было кремню от птеродактилевой сбруи потянулся и сообразил, что да, гранаты-то в мешке, который в нос уложили, а вот сумка с запалами в корме под хвостом, и к ней я точно не доберусь. Разве что лодочки эти, я их берестянками только по виду обозвал, а на самом деле они непонятно из чего сделаны, может быть, даже и просто ткань на каркасе. — Эй! — кричу. — Товарищ эльф, как у тебя с воздушной акробатикой? С ветки на ветку в родном лесу прыгать и доводилось? — Эльф может пройти лес от края до края, не коснувшись земли. — Замечательно! А теперь вопрос. Сумеешь из моей лодки мешок и сумку добыть? Крокодилы к этому моменту выдохлись. Из шмелей переквалифицировались в гордых птиц-орлов. С темпом работы крыльями два взмаха в час. Но минут двадцать мы на перцовке отыграли, а с учетом запаса по высоте, так и все 25 Осталось эти выигранные минуты с толком для дела использовать. Вначале мы хотели эльфового крокодила под моего подвести, ну, или... Моему над ним пристроиться. Тогда бы все просто было. Выпрямился, борт у латчонки вспорол. Но летчик сразу же заорал так, Словно мы ему бок вскрывать собрались. Ни в коем разе. Сближаться на расстоянии Меньшей длины крыла запрещено. И еще десяток воплей в подобном стиле. С трудом уяснили. От чего именно он взъелся, мол, если крокодилы наши в момент потрошения лодки случайно махнут крыльями не в такт, от гранат моих будет один лишь прок. Могилы рыть не придется. Я стал было в ответ орать, что если не рискнем, то могилами нас всех макаки обеспечат. А Колин тем временем, ни слова не говоря, вздернул своего птеродактиля вверх и прыгнул. — Ловко, — пробормотал я секунд пятнадцать спустя, когда дыхание вернулось. — Только давай условимся, что в следующий раз предупреждать о таких вот финтах будешь заранее, а то, парень, ты, конечно, легкий, но ребра у меня далеко не из броневого сплава. — Договорились, — кивает эльф, — в следующий раз я постараюсь упасть на твой живот. «Ну да. Интересно, думаю, это у него шутки, или он всегда такой вот добрый?» «Давай, говорю, за ноги придержу». «Нет в том нужды», — невозмутимо произносит эльф, и прежде чем я успеваю рот открыть, раз — и сползает в бок «Как он это сделал? Магией или просто на миг жидким стал, я так и не понял. Факт тот...» что резать лодку Колин не стал, а просто взял да и просочился внутрь. Но именно просочился. Зазор между бортом и крокодилией тушей был такой, что крысу толком не пропихнешь, а уж человека и подавно, будь он хоть трижды эльфийской национальности. А еще через пару секунд, пока я на этот самый зазор тупо любовался, Колин... С противоположной стороны крокодила объявился с мешком в зубах. — Этот? — Этот, да не тот. Сумка еще нужна. Зеленая такая, полотняная. Сзади она. — Не выйдет. — Спокойно так сообщает эльф. — Сзади все чуком привалено. Не успею. — Чего не успе? Я осекся, вверх глянул. — Эльф, он хоть человек легкий, в смысле веса. «Общение, впрочем, тоже, но все ж килограмм в нем не десять и даже нет двадцать, и, получив эти лишние кило на свой загривок, в диродактере мой начал отставать и высоту терять. А обе горгульи уже метров в трехстах никак не больше. Тут уже можно не гадать. Мы для них сейчас, как для настоящих мессеров, подбитый бомбер, что из строя вывалился». Легкая добыча. с харчат и фамилии не спросят. И тут меня, что называется, осенило. — Товарищ эльф! — шепчу, словно боюсь, что шимпанзюки меня подслушают. Хотя кто знает, чего у них с ушами. — А, товарищ эльф, ты пистолетом работать умеешь? — Конечно. — недоуменно отзывается Колин. — Я пробовал стрелять из всего вашего оружия, что попадало к нам. Вальтер, Парабеллум, Кольт, ТТ. Дальше не надо. Затвор продернул и протянул ему. Держи. — А про Кольт, думаю, ты мне как-нибудь в другой раз поподробнее расскажешь. Люблю я эту машинку. Нежно. Бой у нее хороший. Точный и пуля хорошая. Габариты, правда, подкачали. Зато в открытой кобуре перед дивизионным слабым полом форсить самое оно. Жаль, на это лендолизовское сокровище охотников много развелось. Старшина Роткевич для разведроты только две штуки выбил. — Попыток у тебя будет восемь, — говорю. — А если успеем обойму сменить? — Восемь — это много, — перевел от меня Колин. — Хватит и двух. «Ты, луч!» — эльф вскинул пистолет и выстрелил два раза. А когда я оглянулся, горгули уже вниз падали. И так у него это просто вышло, мне на миг даже обидно стало. Я тут, понимаешь, лечу, боюсь, а он пиф и вся история.